Совы. Под тисами, что их скрывают, Как боги странные, сидят, недвижно совы в ряд, Свой взгляд, вперяя красный, размышляют. Прибудут без движения так, Пока унылого порою Прочь, Солнце, отогнав косое, Не утвердится прочный мрак. Их поза мудрым наставлением что суматохи и движения бояться должен человек. Кто опьянится быстрой тенью, тот будет обречен навек на жажду места изменения.